Тихо положил он Жозефину на кресло, говоря про себя. «Боже мой, где же ключ?» «Спасибо, друг мой», — ответила госпожа Класс, открывая глаза. «Впервые за долгое время я почувствовала себя возле твоего сердца». «Господи!» — крикнул Класс. «Да где же ключ? Люди идут». Жозефина знаком указала на ключ, привязанный на ленте у ее пояса. Открыв дверь, Балтасар быстро опустил жену на диван, вышел навстречу перепуганным слогам, поднимавшимся по лестнице, и отослал их, велев скорее накрывать к обеду, а сам поспешно вернулся к жене. «Что с тобой, жизнь моя?» — сказал он, садясь возле нее и целуя ее руку. «Теперь ничего», — отвечала она. «Теперь все прошло». Мне только хотелось бы обладать всемогуществом Божьим, чтобы бросить к твоим ногам золото всей земли. — К чему золото? — спросил он, привлекая жену к себе, и, обняв ее, снова поцеловал в лоб. — Разве не одаряешь ты меня величайшими богатствами, любя меня, как ты любишь, милое, драгоценное создание? — продолжал он. — Ах, Валтасар! Почему ты не рассеешь тревог, постигших всю нашу семью? Как ты прогнал своим голосом печаль из моего сердца? Но что бы там ни было, ты не тот же. Я это вижу. О каких тревогах ты говоришь, милая? Мы же разорены, друг мой. Разорены? — повторил он. Он засмеялся, стал ласкать руку жены, держа ее в обеих ладонях, и сказал таким нежным голосом, какого давно уже она не слыхала. Но ведь, может быть, уже завтра, ангел мой, в наших руках окажется несметное богатство. Вчера, еще разгадки гораздо более важной тайны, я, кажется, нашел средство кристаллизовать углерод, вещество, из которого состоит алмаз. Дорогая жена, через несколько дней ты простишь мое невнимание к тебе. Кажется, я бываю иногда невнимателен, ведь сегодня я обошелся грубо с тобой». «Будь снисходительна к человеку, который никогда не переставал думать, о тебе работал только для тебя, для всех нас». «Полно, полно!» — сказала она. «Обо всем этом поговорим нынче вечером, друг мой. Я страдала от безмерного горя, теперь мне больно от безмерной радости». Она не ожидала, что его лицо опять может быть так оживлено любовью, такой же нежной, как прежде. что голос его зазвучит так же мягко, как бывало, что она вновь обретет все, оказавшееся потерянным. Нынче вечером. Да-да, мы поговорим. Если я задумаюсь и забуду, напомни мне. Нынче вечером брошу мои исчисления, мои работы, отдамся семейным радостям, наслаждением сердца. Ведь мне так нужно это, Пепитта, я так жажду этого. Ты скажешь мне, что ты ищешь в Алтасар. «Бедное дитя, ведь ты ничего не поймешь». «Ты думаешь? Ах, друг мой, вот уже почти четыре месяца я изучаю химию в надежде, что буду способна говорить с тобою о ней. Я прочла Фуркруа, Лавуазье, Шапталя, Ноле, Руэля, Бертоле, Гелюсака, Спаланцани, Левенгулка, Гальвани, Вольта. Словом, все книги, относящиеся к науке, которой ты поклоняешься». «Теперь можешь открыть мне свои тайны!» «О, ты ангел!» — воскликнул Волтасар, падая к ногам жены и проливая слезы умиления, так что она вся задрожала. «Теперь мы будем во всем понимать друг друга!» «Ах!» — воскликнула она. «Я бросилась бы в адский огонь, пылающий в твоих печах, чтобы услыхать такие слова из твоих уст, чтобы видеть тебя таким!» Услыхав передние шаги старшей дочери, она бросилась туда. «Что ты, Маргарита?» — спросила она. «Маменька, пришел Пьеркин. Если он останется обедать, нужно будет столовое белье. А вы забыли выдать его нынче утром». Госпожа Класс вытащила из кармана связку ключей, отдала их дочери и, указывая на шкафы антильского дерева, которые шли вдоль стены передней, сказала ей, «Возьми из катерти Грендорш, направо». Затем она возвратилась к мужу и снежной лукавой улыбкой попросила его. «Раз, дорогой мой Волтасар, опять ты со мною? Отдай мне его целиком. Друг мой, пойди к себе и будь добр, приоденься. За обедом у нас будет Пьяркин. Сними же истрепанное платье. А посмотри, что это за пятна? Ведь это серная кислота или хлоралгидрат. Видишь, как пожелтели дыры по краям? Тебе надо помолодеть». Я переоденусь, и тогда пошлю к тебе Люмелькинье». Волтасар хотел пройти от жены прямо к себе в комнату, но забыл, что с этой стороны она заперта. Он пошел через переднюю. «Маргарита, положи белье на кресло и помоги мне одеться. Я не хочу звать Марту», — сказала госпожа Класс дочери. Волтасар схватил Маргариту, весело повернул ее к себе и сказал. «Здравствуй, дитя мое!» «Ты прихорошенькая в этом муслиновом платье и с розовым поясом!» Потом он поцеловал ее в лоб и пожал ей ручку. «Маменька, папа сейчас поцеловал меня!» сказала Маргарита, входя к матери. «Он смотрит таким веселым, таким счастливым!» «Дитя мое, твой отец великий человек! Скоро три года, как он работает ради славы и преуспеяния семьи и теперь полагает, что достиг цели своих изысканий!» «Этот день должен быть для всех нас настоящим праздником!» «Маменька!» — ответила Маргарита. «Вся прислуга так огорчалась, видя его нахмуренным, что мы не будем одиноки в своей радости!» «Ах, наденьте другой пояс, посвежее!» «Хорошо, только поскорей! Мне надо еще поговорить с Пиркиным. «Где он?» «В зале играет с Жаном!» «А где Габриэль и Фелиция?» «Они в саду, я слышу их голоса!» Так скорее иди туда и последи, чтобы они не рвали тюльпанов. Твой отец еще не видел тюльпанов в этом году и, может быть, захочет посмотреть на них нынче, когда встанет из-за стола. Скажи Люмюль пусть отнесет отцу все необходимое, чтобы привести себя в порядок. Когда Маргарита вышла, госпожа Класс взглянула на детей через окна, выходящие в сад, и увидала, что они рассматривают насекомое с блестящими зелеными в золотых пятнышках крыльями, которые в народе называют «швец». «Ведите себя хорошо, милые мои», — сказала она, поднимая двигавшуюся в пазах раму, чтобы проветрить комнату. Потом она тихонько постучалась в дверь к мужу, желая убедиться, что он опять не отвлекся чем-нибудь. Он открыл, и она весело сказала, заметив, что он переодевается. «Ведь ты ненадолго оставишь меня одну с Перкином? Приходи скорей!» Она спустилась так проворно, что, услыхав ее шаги, посторонний человек и не догадался бы о ее хромоте. «Когда барин переносил вас, барыня в спальню», сказал лакей, встретившийся ей на лестнице, «платье зацепилось, и добро бы только дрянной лоскут оторвался». Да вот сломали челюсти у этой фигуры. Кто ее теперь поправит? Лестницу попортили, перила были такие красивые. Ничего, славный мой, Мюлькинье, и не думай ее поправлять, это не беда. Что такое случилось? Размышлял Лемюлькинье. Почему это не беда? Уж не отыскал ли барин свой абсолют? Здравствуйте, Пьяркин, сказала госпожа Класс, открывая дверь в залу. Нотариус подбежал, чтобы подать своей родственнице руку, но Жозефина любила опираться только на руку своего мужа, поэтому она с улыбкой поблагодарила Пьеркина и сказала, «Вы, вероятно, пришли по поводу тридцати тысяч франков?» Да, вернувшись домой, я получил уведомление торгового дома про те и шифривиль о том, что они предъявили господину Классу к оплате шесть векселей по пяти тысяч франков каждый. Но нынче об этом Вольфсару не говорите, предупредила она. Оставайтесь у нас обедать. Если он случайно спросит вас, зачем вы пришли, пожалуйста, сошлитесь на какой-нибудь благовидный предлог. — Дайте мне письмо, я сама поговорю с ним. — Все обстоит прекрасно, — продолжала она, видя, как изумился нотариус. — Через несколько месяцев мой муж, вероятно, расплатится со всеми своими долгами. Услыхав эту фразу, произнесенную шепотом, нотариус посмотрел на Маргариту, входившую через садовую дверь, вместе с Габриэлем и Фелицией, и сказал, — «А Ваша дочь никогда еще не была так хороша, как сейчас. Госпожа Класс, усевшаяся в кресле с маленьким Жаном на коленях, подняла голову и взглянула на дочь и нотариуса с притворным безразличием. Пиркин был среднего роста, не толст, ни худ. Его красивое, но заурядное лицо выражало печаль, свидетельствующую, впрочем, скорее об огорчениях, чем о меланхолии, и мечтательность, скорее неопределенную, чем насыщенную мыслями. Он слыл мизантропом, но был слишком корыстен, слишком жаден, чтобы всерьез ссориться со светом. Взгляды, обычно уходящие куда-то в пространство, безразличное выражение лица, подчеркнутая молчаливость, казалось, свидетельствовали о глубине души. На самом же деле скрывали под собой пустоту и ничтожество нотариуса, занятого исключительно только соблюдением материальных интересов. впрочем, не настолько еще старого, чтобы не испытывать зависти. Его стремление сблизиться с домом классов можно было бы объяснить безграничной преданностью, если бы здесь не служила подоплекая жадность. Он казался щедрым, но прекрасно все рассчитывал. Сам того не сознавая, он в зависимости от обстоятельств держался с классами по-разному. Бывал, как-то свойственно обычно всем дельцам резок, груб и ворчлив, когда думал, что класс разорился. А потом в его манерах начинали сковозить любезность, сговорчивость, почти раболепие, как только являлось предположение, что работы родственника сулят удачу. То он видел у Маргарите класс инфанту, который и приблизиться нельзя простому нотариусу. То считал ее бедной девушкой, которая была бы чрезвычайно счастлива его предложением. Он был простодушным провинциалом, истинным фламанцем, даже не лишенным чувства преданности и доброты. Но его наивный эгоизм не давал этим достоинствам развиться в полную меру, а некоторые смешные черты портили его. Госпожа Класс вдруг вспомнила, каким сухим тоном разговаривал с ней нотариус на паперти святого Петра и заметила, как от одной его фразы изменилось все его обращение. Она догадалась о его замыслах и внимательно взглядывала на дочь, желая прочесть в ее душе, что та думает о кузене. Однако, кроме полнейшего безразличия, ничего в ней не приметила. Некоторое время разговор вращался около городских новостей, Потом хозяин дома спустился из своей спальни, откуда к невыразимому удовольствию жены уже несколько минут, как доносился скрип сапог по паркету. В этом скрипе угадывалась походка, какая бывает у человека молодого и подвижного. Она возвещала о полном преображении, и госпожа Клаас так нетерпеливо ожидала прихода мужа, что едва унила дрожь, когда он стал спускаться с лестницы. Волтасар вскоре появился в модном тогда костюме. На нем были таблицко да начищенные сапоги с отворотами, позволявшие видеть верхнюю часть белых шелковых чулок, панталоны синего казимира с золотыми пуговицами, белый в цветочках жилет и синий фраг. Он побрился, причесал волосы, надушил голову, обстриг ногти и выбыл руки с такой тщательностью, что для тех, кто недавно его видел, показался неузнаваемым. Дети его, жена и нотариус, вместо полубезумного старика увидали сорокалетнего мужчину, на лице у которого была написана «обаятельная приветливость и любезность». Худобай впалые щеки, изобличавший усталость и страдания, придавали ему, казалось, даже особую приятность. «Здравствуйте, Перкин», — сказал Болтасар-класс. Вновь став отцом и мужем, химик взял младшего своего сына с колен жены и стал его подкидывать в воздух. «Посмотрите на этого малыша!» — сказал он нотариусу. «При виде этого прелестного существа не возникает ли у вас желание жениться? Поверьте, мой милый, семейные радости могут во всем утешать. «Гопля! Гопля!» — приговаривал он, высоко поднимая Жана и опуская его на землю. «Гопля!» Ребенок заливался смехом, то взлетая к потолку, то опускаясь до пола. Мать отвернулась, чтобы не выдать душевного волнения, вызванного в ней этой игрою, казалось бы, такой простой, но представлявший для нее целый домашний переворот. «Посмотрим, что ты за человек!» — сказал болтасар, ставя сына на паркет и бросаясь в кесло. Ребенок подбежал к отцу, его привлекал блеск золотых пуговиц, украшавших панталоны над отворотами сапог. «Ах ты, малыш!» — сказал отец, обнимая его. «Настоящий класс! Молодец! Ну, Габриэль, как выживает дядюшка Марильон? сказал он старшему сыну, трепляя его за ухо. «Доблестно одолеваешь переводы с латинского и на латинский. Собаку съел в математике!» Потом Волтасар поднялся, подошел к Пьеркину и сказал с присущей ему приветливой вежливостью. «Дорогой мой, у вас, вероятно, есть ко мне дела?» Затем взял его под руку и увлек в сад, добавив, «Взгляните на мои тюльпаны!» Госпожа Класс проводила мужа глазами и не могла сдержать радости, видя, что он опять молод и приветлив, что он опять стал самим собою. Она поднялась с кресла, обняла дочь за талию и, целуя ее, сказала. «Милая Маргарита, дитя мое дорогое, сегодня я люблю тебя еще больше, чем всегда. Давно уже я не видала, чтобы отец был так мил», — заметила дочь. Лемюль Кинье доложил, что обед подан. Чтобы не идти под руку с Перкином, госпожа Класс взяла сама руку у Волтасара и все семейство перешло в столовую. Эта комната, где на потолке выступали обнаженные балки, правда украшенные росписью. Каждый год промывавшаяся и прочищавшаяся была украшена высокими дубовыми поставцами, где виднелись любопытнейшие экземпляры посуды, переходившей по наследству. Стены были обиты лиловой кожей, по которой золотом были вытеснены охотничьи сцены. Над поставцами там и сям блестели искусно расположенные перья, необыкновенных птиц и редкие раковины. От начала XVI века сохранились здесь кресла прямоугольной формы с святыми столбиками и небольшой спинкой, обитые гобеленовой тканью и отделанные бахромою. Кресло, столь распространенные в старину, что Рафаэль изобразил одно из них на картине, именуемой «Мадонна в кресле». Дерево почернело, но золоченые гвоздики сияли точно новые. Заботливо подновляемая обивка радовала глаз своим красным цветом. Вся Фландрия оживала здесь вместе с нововведениями, пришедшими некогда из Испании. На столе графины и бутылки отличались тем почтенным видом, какой придает им старинная пузатая форма. Бокалы были именно те бокалы давних времен, высокие на ножках, какие можно видеть на всех картинах голландской или фламандской школы. Фаянсовая посуда, украшенная цветными фигурами в манере Бернара де Полиси, вышла из английского завода Веджвуда. Массивные серебряные приборы, граненые и с выпуклым орнаментом, Настоящее фамильное серебро, состоящее из предметов разнообразных на вид, разной формы и чекана, напоминали о начале благосостояния классов и о постепенном росте их богатства. Салфетки были бахромчатые на испанский манер. Что касается столового белья, то всякий поймет, его великолепие было для классов вопросом чести. Это убранство стола, это серебро предназначались для повседневного употребления. В переднем доме, где давались праздники, была особо роскошная утварь, и то, что все ее чудеса предназначались лишь для торжественных дней, сообщила ей печать величия, исчезающую при ежедневном употреблении, когда вещи, так сказать, роняют свое достоинство. В заднем доме все носило отпечаток патриархального простодушия. Наконец, прелестная подробность – В саду по стене дома под самыми окнами тянулась виноградная лоза, своими отростками окаймлявшая окна со всех сторон. — Вы остаетесь верны традициям, — сказал Пьеркин, получая тарелку тимьянового супа, в который фламандские и голландские поварихи кладут шарики, скатанные из мяса, и ломтики поджаренного хлеба. — Вот воскресный суп, какой бывал в обычаях у наших отцов! Только в вашем доме, да, у моего дяди Дереке, и подается этот традиционный нидерландский суп. Ах, виноват! Старик Саварон де Саварюс с гордостью угощает ему себя в турне, но в остальных местах старая Фландрия исчезает. Теперь мебель делается в античном стиле, только и видишь, что каски, щиты, копья и ликторские фасции. Всякий перестраивает свой дом, продает старую мебель, переплавляет серебро или выменивает на сербский фарфор, который не стоит ни старого, саксонского, ни китайского. А что до меня, то я фламандец душою. Сердце обливается кровью, когда вижу, что медники покупают по цене дерева или железного лома нашу прекрасную мебель, инкрустированную медью или оловом. Мне кажется, происходят резкие перемены в бытии. Вся, вплоть до искусства, решительно ухудшается. Раз приходится торопиться, ничто не получает добросовестной отделки. Во время моей последней поездки в Париж меня сводили посмотреть картины, выставленные в Лувре. Честное слово, только для ширм годятся все эти холсты, без воздуха, без глубины. Художники боятся колорита. «А они-то хотят, я слыхал, низвергнуть нашу старую школу. Ай-яй!» «Старые наши художники», — ответил Волтасар, «изучали различные комбинации и устойчивость красок, подвергая их действию солнца и дождя. Но вы правы, материальные средства искусства теперь культивируются меньше, чем когда бы то ни было». Госпожа Класс не слушала разговора. как только нотариус сказал что фарфоровые сервизы в моде у нее появилась блестящая мысль продать массивное серебро полученное в наследство после брата она надеялась таким образом расквитаться с тридцатитысячным долгом мужа ага говорил болта нотариусу когда госпожа класс опять стала прислуживаться к разговору о моих работах поговаривают в дуэ да ответил перкин «Все недоумевают, на что вы тратите столько денег». «Вчера я слыхал, как господин старший председатель высказывал сожаление, что такой человек, как вы, ищет философского камня». «Тогда я позволил себе заметить, что вы слишком образованы, чтобы упрямо добиваться неосуществимой цели, что вы слишком христианин, чтобы вступать в борьбу с самим Богом, и, как все классы, слишком расчатливы, чтобы бросать деньги на какую-то ерунду. Однако, признаться, я разделял общее сожаление по поводу того, что вы удаляетесь от общества. И в самом деле вас точно нет в городе». «Право, сударыня, вам было бы приятно, если бы вы услыхали похвалы, которые каждый спешил воздать вам и господину Клаасу». «Вы показали себя добрым родственником, опровергая обвинения, скверные хотя бы тем, что они делают меня смешным», — ответил Болтасар. «А, так вдое считают, что я разорен. Ну вот, дорогой Перкин». Через два месяца у нас с госпожой Клоас годовщина свадьбы, и я задам такой праздник, что своим великолепием он вернет мне то почтение, какое дорогие мои соотечественники питают к талерам». Госпожу класс бросила в краску. Уже два года как не вспоминалось о годовщине свадьбы. Подобно тому, как у сумасшедшего бывают минуты просветления, когда их способности приобретают необыкновенный блеск, Волтасар никогда еще не проявлял такой чуткой нежности. Он был полон внимания к детям, и речи его пленяли любезностью, умом, тонкостью замечаний. Проявление отеческих чувств, так долго не обнаруживавших себя, было лучшим праздником для жены, которой он обращал слова и взгляд, вновь выражавшие постоянную симпатию. ту, что идет от сердца к сердцу и доказывает чудесную общность душевной жизни. Старый Лемюль казалось, помолодел. Он входил и уходил с необычной для себя веселостью, вызванной осуществлением его тайных надежд. Столь внезапная перемена в обращении хозяина была для него еще более знаменательна, чем для госпожи класс Там, где семейство видело счастье, слуга видел богатство. Помогая Валтасару в его работах, он заразился его безумием, потому ли, что он уловил смысл его исканий и слов, вырывавшихся у химика, когда цель ускользала из рук, потому ли, что врожденная у человека склонность подражать помогла ему усвоить идеи того, с кем он дышал одним и тем же воздухом. Люмелькинье проникся к своему господину суеверным чувством, в котором к страху и восхищению примешивался и эгоизм. Лаборатория стала для него тем же, чем бывает для простого народа лотерейное бюро, организованное надеждой. Каждый вечер он ложился с одной и той же мыслью. «Завтра, быть может, мы будем купаться в золоте». И наутро он просыпался с верою такой же живой, как накануне. Его имя указывало на вполне фламандское происхождение. Когда-то простолюдины именовались просто по кличкам, происшедшим от их профессии или места рождения, от их физических особенностей или душевных качеств. Прозвище становилось фамилией в семьях, которыми они обзаводились выйдя на волю. Во Фландрии торговцы льняными нитками. называли «люмелькинье». Такой, вероятно, и была профессия того предка, который, выйдя из крепостного состояния, стал горожанином, что впоследствии не помешало внуку торговца нитками из-за каких-то неудач вернуться к крепостному состоянию с той только разницей, что он получал жалование. История Фландрии, ее пряжи и ее торговли вкратце заключалась таким образом в этом старом слуге, которого радио часто звали просто Миркинье. Его характер и внешность были не лишены оригинальности. Широкое и длинное лицо, имевшее форму треугольника, испещряли следы оспы, которые, оставив на нем множество белых и блестящих рубцов, придавало ему фантастический вид. Худой, и высокий, он ступал важно и таинственно. Глазки того же желтоватого цвета, как и его гладкий парик, никогда прямо не смотрели. Таким образом, и внешность его вполне соответствовала вызываемому им чувству любопытства. Выполняемые им обязанности препаратора, посвященного в тайне своего господина, о работах которого он упорно молчал, придавали ему отпечаток чего-то колдовского. Когда он проходил по Парижской улице, обыватели провожали его любопытным и боязливым взглядом, ибо ответы, которыми он иногда удостаивал их, были похожи на изречение Сивиллы и таили в себе намеки на сокровища. Гордый сознанием, что хозяин без него не может обойтись, он командовал другими слугами, был довольно придирчив и, пользуясь своей властью, добивался разного рода льгот, делавших его почти что хозяином в доме. В противоположность всем фламандским слугам, которые чрезвычайно привязаны к семье своих хозяев, он любил только Валтасара. «Какая бы печаль не удручала госпожу Класс!» Какое бы приятное событие ни происходило в доме, Ле Мюлькинье ел хлеб с маслом и пил пиво, сохраняя обычную свою флегму.